Это я. Сегодня опять приснилась смерть. Она освежила мне лицо своим благоуханным дыханием, позвала по имени, сказала, что однажды наступит зима, и мне можно будет уйти, потому что все, наконец, исполнится. У смерти был голос Ивана Ивановича. Высокий, чуть хриплый, лицо тоже его, мягко улыбчивое, покойное, глаза незрячие, но при этом не слепые. я знаю это из за того что их взгляд обращен не вовня а внутрь у меня такой же я размыкаю ресницы утешительный сон улетает сейчас я перестану что либо видеть но как всякий раз перед пробуждением на миг возникает близко придвинувшаяся физиономия мангуста она вся подергивается губы кривятся шепчут Помогите мне, а я помогу вам, иначе будете мучиться долгие годы. У вас крепкое сердце и превосходные легкие. Не хотите, ну так любуйтесь! В зеркале появляется жуткое скособочченное лицо со стекающей по щеке слюной, бритым лбом, горящими глазами. Это последняя картина, которую я видела наву перед тем, как ослепнуть. Она, как и гримасы мангуста, мучает меня все эти годы. После ритуального явления маски ужаса я, как обычно, просыпаюсь. Не устаю поражаться, до чего же цепка память тела. Оно хочет потянуться со сна, повернуть голову, вздохнуть полной грудью и никак не может смириться с тем, что ничего этого больше не будет. Но потом включается мозг, приказывает панике угомониться. «Все нормально, все как всегда». И тут начинается настоящее пробуждение, не такое, как у нормальных людей. Из обыкновенных органов чувств в моем распоряжении остались только слух с обонянием, и оба невероятно обострились. Я могу слышать, как стучит сердце у дежурной медсестры, меняющей капельницу, как потирает лапки муха, как легкий сквозняк гонит по полу пушинку. Мой нос безошибочно определяет начало и конец цветения растений за окном, время суток оказывается ночь и день пахнут по разному индивидуальный аромат каждого человека кто входит в палату я разумеется знала и прежде о законе физиологии согласно которому кора мозга в силу своей чрезвычайной пластичности при блокаде одних сигналов восприятия со временем переориентируется на другие Когда я лишилась зрительных вкусовых и частично тактильных источников информации об окружающем мире, у меня гипертрофически развились оставшиеся органы чувств. Помню, как в университете нам демонстрировали схему мозга слепого человека, где участок слуха разросся и отчасти распространился на зоны ранее занятой зрительной корой. Однако меня никто не учил, что у человека в длительной псевдокоме может развиться еще один орган чувств, не имеющий научного названия, потому что о нем, вероятно, знают только больные, попавшие в мое положение, а они лишены возможности что-либо рассказать. Судя по всему, я еще и от природы обладала какими-то особенными качествами, которые в обычных обстоятельствах не получили бы развития, А тут из-за вынужденной мобилизации всех ресурсов мозга были вынуждены эволюционировать. Недаром же Иван Иванович однажды взяв меня за руку, вдруг спросил: « Останавливаются ли на мне часы? Удивившись я ответила: «Д, да, останавливаются. По потомуму я их и не ношу, походят недельку другую и можно нести в ремонт. Он кивнул. «И колец золотых не носи, и загнутся или лопнут, потому что в тебе обослух сильный, и если будешь его развивать, то научишься, как я, обослышать масть всякой твари». Когда Иван Иванович не мог найти нужное слово, чтобы объяснить какое-то явление или понятие, он с легкостью изобретал новое – По китайскому принципу словаобразования соединяющему два разных иероглифа так из-за обоняния и слуха у него сложился нелепый обослух даже удивительно что этот тончайший ум был так нечувствителен к языку кстати говоря использованный им термин масть тоже неудачен масть это отена как раз регистрируемый глазами а свойства которое имел ввиду иван иванович к зрению никакого отношения не имеет но Полагаю, что у человека зрячего обослух вообще развиться не может. Это некий рудиментарный орган чувств, который у здоровых остается невостребованным или вообще отсутствует. Для развития обослуха требуется комбинация специфических обстоятельств, отключение других органов чувств, прежде всего зрения и высокая интенсивность биоэнергетического поля, как у меня. Последнее, кстати говоря, встречается не столь уж редко.